Глава 23 Гера. Увидеть Париж и умереть. Не знаю, кем был тот извращенец, что высказал такое пожелание первым, но у меня имелись все шансы воплотить его мечты. Температура чуть выше нуля, облачность, мелкий дождь. Будь я туристом, с тем же успехом мог бы скататься в Питер. Брррр. Забравшись в поисковик, я выяснил, что изначально речь шла о Неаполе и еще одном городке. Смерть появилась в результате ошибки перевода, а Париж уже только в русской версии. Ну вот, и еще одной загадкой вселенной меньше. «В отель, месье?» — повернулся ко мне таксист. «Все готово?» — уточнил я. «Тогда давайте сразу на место». До истечения ультиматума оставалось меньше суток, никакого смысла затягивать. Визит рабочий, как-нибудь обойдусь без осмотра достопримечательностей. Тем более, что знаменитая башня после недавней бойни закрыта к посещению. Храмы защищали, не позволяя монстрам появиться в некоем радиусе, но при этом привлекали внимание, провоцируя их стягиваться к городу. Даже сейчас, спустя столько времени, я видел сотни миссий в относительной близости. Мы на месте, ждать не буду, если потребуется, номер вы знаете, и возьмите зонт. Спасибо, не нужно. Я вышел из машины, и она сразу развернулась, уезжая. Я не стал даже гадать, где сидят агенты разведки. Все происходящее отслеживалось и записывалось, но на поддержку можно не рассчитывать. Сейчас я действовал автономно. Россия не пойдет на прямой конфликт с богами без крайней необходимости. Если переговоры провалятся, выбираться мне придется иными путями. Когда-то я любил дождь. Но теперь, с учетом набора моих навыков, льющаяся с неба вода вызывает скорее раздражение. Делает меня слабее, уязвимее. Почти все снаряжение осталось возле малого алтаря на случай, если я погибну, с собой я взял самый минимум. Нет пространственного кольца на пальце, лишь бездонная сумка F и минимальный набор карт на крайний случай. Кинетический щит справлялся, отводя редкие капли пижонства, но вполне продуманное, позволяющее выделить меня наблюдателем. Еще недавно это были окраины, куда не стоило забредать неосторожному туристу. Сейчас вся земля в округе скуплена на корню, а соседние криминогенные районы имеют все шансы стать весьма престижными». Храм гарантировал определенный уровень безопасности. Уже сейчас подъезды плотно контролировались полицией, военными и новоявленной храмовой стражей. Ну, пошли потихоньку. Проехать прямиком к цели было невозможно, так что прогулка предстояла достаточно долгая. Несмотря на нелучшую погоду, вокруг храма собралась многотысячная толпа паломников, жаждущая исцеления в основном. При этом желание поклониться языческой богине легко сочеталось у некоторых с внешними символами традиционных религий. Ну, глупцов везде хватает. «Здесь очередь, друг», — ко мне подошел один из служителей, одетый в древнегреческую тогу и с современным зонтом. «Вон там стоят терминалы, зарегистрируйся. Ты меня понимаешь? Или мне повторить на английском? Французский я тоже выучил, подготовив карту на этот случай заранее». хотя, вероятно, в перспективе дешевле было бы взять еранговый навык лингвиста. «Человек, юнит, уровень один». Похоже, Гера не теряет времени, создавая силу, на которую сможет опираться, и крысиной фермы у нее для этой цели нет. «У меня нет времени ждать очереди. Мне нужен Леон Виллар. Господин старший служитель крайне занят и не может». Мужчина осёкся, кажется, только сейчас, осознав, что, несмотря на дождь и отсутствие зонта, моя одежда сухая, кажется, некоторые намёки слишком тонкие. «Иванов», — представился я, — «Василий Иванов». Забавно, прошло не так уж много времени, но я уже сроднился с новым именем настолько, что на данное при рождении могу и не отозваться. «А?» — запнулся служитель, дотронувшись до уха. «Прошу прощения, господин Каин, я вас не узнал, вас ждут, пройдемте за мной». После Гонконга моя личность уже не была секретом, что и к лучшему. Маску я с собой не взял, опасаясь потерять ценный артефакт, да и на данном этапе анонимность будет уже во вред. Храм был в классическом греческом стиле и появился на этой пустоши в одно мгновение. Нет, не созданной божественной силой, его просто построили в другом месте, а Гера лишь перенесла в желаемую точку. Оставался вопрос коммуникации, но, полагаю, его тоже как-то решили. По крайней мере, лампы горели, а кабель скрыт за мраморными плитами. Насколько много народу было снаружи, настолько же мало внутри. Посетителей пускали небольшими партиями, в основном возложить дары. Затем даритель подходил к одному из камней, дотрагивался рукой и, судя по тому, что я видел, отдавал часть жизненной силы. Однако иногда получал в ответ желаемое или подвеску с символом Геры и статус неофита. В какой-то степени это напоминало беспроигрышную лотерею. «Леон, неплохо выглядишь». О том, что бывший игрок выжил, я знал давно и, несмотря на сомнительность методов, был далек от того, чтобы его осуждать. Большинство героев, переживших плен, теряли волю к жизни. «Рад приветствовать вас в храме Геры! К сожалению, Верховная Жрица находится на миссии и не может встретиться с вами лично. Я сам провожу вас к главному алтарю». «Веди!» В главную алтарную комнату посетителей не пускали, так что никто не мог помешать предстоящему разговору. Перед нами был простой мраморный куб алтаря с небольшой выемкой, за которым стояла... Даже не статуя, а скорее женщина, обращенная в камень. Настолько мастерская была работа. Сквозь складки одежды, облегающей тело, можно было даже увидеть кожу. Красавица, хотя и не в моем вкусе. Впрочем, я не Зевс, так что оно и к лучшему. Мы пришли. По этой статуе можно понять, как богиня относится к посетителю. Каждый видит свое, если вообще способен увидеть. Я? Мог. На прекрасном лице застыла легкая усмешка, отражающая торжество хищника, поймавшего добычу, предвкушение веселья, интерес, смутную угрозу. Пожалуй, все вместе. «И что видишь ты, Леон?» «Я всего лишь старший служитель. То, что я вижу лицо, уже счастье. Чаще всего на нем нет эмоций, но один раз госпожа наградила меня улыбкой. Счастливейший день в моей жизни». «Ну, судя по всему, мне она сейчас тоже улыбается». Невеселая, похоже, у француза была жизнь, если он радуется подобным вещам. Впрочем, умение лизать задницу всегда пользовалось спросом. Главное тут не перестараться. Женщины не любят такую грубую лесть. «Госпожа не нуждается в лесте. Даже если мои слова могут показаться чрезмерными, верность не позволит мне ни на шаг отойти от правды». «Неплохо, на этот раз гораздо лучше. Что дальше?» «Хотя я вошел в храм, квест все еще не был закрыт. Ну, это и не могло быть просто, верно?» «Для того, чтобы богиня услышала, нужно положить на алтарь какой-нибудь дар». «Что угодно?» «Чем ценнее дар, тем выше вероятность успеха». «Я на мгновение задумался, чем бы одарить богиню, которая без того явно за нами наблюдала. Засунув руку в сумку...» ей извлек наружу пистолет и, вытащив магазин, выщелкнул патрон. «Думаю, этого хватит?» Я разжал пальцы, и дар словно провалился сквозь камень. «Я Каин. Ты звала?» «Я пришел». Статуя спрыгнула с помоста, оживая, а каменная тога превратилась в белоснежный шелк. Леон рухнул на колени даже прежде, чем ступня богини коснулась пола. «И никакого грохота!» Даже не скажешь, что девушка должна весить за сотню. «Приветствую, госпожу!» Я лишь кивнул и тут же ощутил давление, намекающее на необходимость упасть на колени. Но какие могут быть переговоры после подобного? Только капитуляция. Секунда, вторая, третья. Молчание затягивалось, а давление лишь нарастало. «Активировать боевую форму!» Тело увеличилось в размерах, разрывая гражданскую одежду, но позволяя продержаться немного дольше. «Ты пригласила меня для чего-то подобного?» Давление внезапно пропало, заставив меня пошатнуться. «Вот же ссссу». Я поймал ее взгляд и не стал заканчивать. «С нее станется читать мысли». «Неплохо». Несмотря на похвалу, в голосе Геры читалась легкая досада. «Вот только насколько настоящими были эти эмоции». «Оставь нас, Леон! Мне нравится твоя верность, но у тебя еще будет шанс проявить себя!» Богиня взмахнула рукой, и колено служителя окутало золотистое сияние. г «Госпожа, вы... вы вернули мне статус игрока?» «Я даровала тебе прощение. Это было весьма затратно, но твоя верность тронула мое сердце. Уверена, ты сумеешь проявить себя в грядущих боях должным образом. Иди!» Леон явно был не в восторге, но сумел сдержать эмоции и вновь почтительно поклонившись направился к выходу. «Ну да, глупо скидывать маску сразу, как тебя прижмут к стенке. Пожалуй, сейчас мне его было даже жалко. Парню просто не повезло попасть под горячую руку. Однако, если инициация игроков до сих пор проходит путем массовой вербовки, а не выборочно, на это должны быть весомые причины, которые мне вряд ли назовут». «Ничего не скажешь? Ты в своем праве». «Лезть, лезть, лезть». «Все хорошо в меру. Не люблю, когда меня держат за дуру. Ты же не совершишь такую ошибку, Каин». И в мыслях не было. «Тогда давай обойдемся без лишних вступлений. Почему ты пришел именно ко мне? Учти, если ты скажешь, что это из-за моей красоты, то повторишь судьбу Прометея. Помнится, он был титаном, принявшим сторону богов?» Правда, перед этим провел тысячу лет, кормя орла своей плотью. Да уж, не самая приятная судьба». Логика, предчувствие и бросок монетки. «Монетка. Что ж, будем считать, что тебя привела ко мне судьба. Мойеры давно мертвы, если вообще существовали, но та сила, что они воплощали, никуда не делась. Ты же в курсе нашего происхождения?» До меня доходили разные слухи. «Мы, боги, родились совсем недавно. Я еще помню ту девчонку, что мечтала покорить Париж. Полагаю, у нее бы получилось. Девочка была умной, но я уже не она. В какой-то степени тебе повезло, что ты не стал одним из нас, восьмой. Иначе тоже был бы мертв, как и та девушка. Тебе ее не жаль?» Довольно странный поворот, но мое положение было слишком шатким, чтобы перенаправить разговор в иное русло. «Нет, не жалко». «Продолжай». «Какая-то проверка? Сейчас у меня было ощущение, что Гера скорее развлекается. Впрочем, если бы я не мог сдерживать раздражение в такой ситуации, то давно активировал бы холодный разум». Метафорическая смерть куда лучше физической. Она получила божественную силу, вечную молодость и знания. Произошедшее изменило ее, но что с того? Все мы меняемся на протяжении жизни, но основа остается прежней. Полагаю, я и даже слегка завидую. Мне не пришлось особо кривить душой. По крайней мере, шансы Бога на выживание были гораздо выше, чем у любого игрока, не говоря уже обо мне, дотянувшего до этого дня не иначе как чудом. Да и так ли велики изменения? Боги пока не передрались, что было бы невозможно, потеряя не свою человечность». Не говоря уже о том, что жена Зевса из легенд была мстительной и жестокой, без какого-либо чувства юмора. Образ, что я видел перед собой, не слишком-то этому соответствовал. Вот как! Значит, ты и сам хочешь стать богом. Именно поэтому и нацелился на алтарь великого И? Я почувствовал ледяной холод, сопротивляться которому оказалось не менее сложно, чем давлению до этого». Угроза, исходящая от богини, была почти физической. Разве я бы посмел? Я не отвел взгляд. Мне нужны куда более простые и понятные вещи. Свобода, деньги, сила, бессмертие. Что насчет любви? Ева хорошая девушка. Ты ведь не бросишь ее одну? Еще одна из причин, почему я пришел именно в этот храм. «Наши отношения сложно назвать любовью, скорее партнерство. Девушка – заложник ситуации. Интересно, у нее было задание склонить меня к правильному выбору? Я хочу свободу не только для себя, но и для тех, кто мне дорог. Все остальное я при необходимости добуду сам». «Достойные слова. Как ты думаешь, кто из нас красивее?» «Богиня крутанулась, давая мне возможность оценить картину. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Почему все истории такого рода завязаны на яблоки?» Помнится, Гера была покровительницей брака, что подразумевает верность, и в то же время крайне мстительной особой, которая не умела принимать поражение. «Суд Париса не кончился для него ничем хорошим. Это не ответ». «Глупо воспринимать всерьез соревнования, где победитель выбирался, исходя из размера взятки, но не будем повторять чужих ошибок». «Тогда ты лжец!» «Но это правильный ответ. Ты ведь знаешь, чего я от тебя хочу?» «Предпочту услышать прямое предложение». «Присягни мне, и однажды ты станешь младшим богом». «Гера предлагает вам принять ее покровительство. Да? Нет? Внимание!» В случае согласия культ Каина будет признан одной из ветвей храма Геры. Если не сдохну раньше, конечно. Не знаю я, кем мне предлагают стать, мог бы даже счесть это предложение щедрым. Нет, неправильно. Оно действительно щедрое, но сделает меня вечным слугой истинного бога. Если Гера захочет, то я в миг потеряю все и стану даже слабее, чем сейчас. Я просил свободу, а не золотые цепи. Этот вариант мне не подходит. Давление вернулось, заставив меня напрячь все силы, чтобы не оказаться в положении раздавленной лягушки. Опять угрозы. В руке богини появился посох. Внимание! Отношение Геры ухудшилось. Уверен? Будет жаль тебя убивать. Похоже, переговоры пошли по не самому благоприятному варианту. Жаль, я уже начал надеяться, что мы договоримся. «Предложи что-нибудь другое». «Внимание! Отношение Геры значительно ухудшилось». «Значит, ты лишь впустую потратил мое время!» Хотел бы думать, что она блефует, но в ушах возник знакомый шепот. «Ты умрешь! Умрешь!» «Активировать разгон! Активировать невидимость! Активировать холодный разум!» Сдаваться без боя было нерационально. В моей руке появилось обезьянье-копье, Е+, единственная ценная вещь, которую я решил взять с собой, даже трудно сказать почему. «Умри!» Удар был прост, скорость и сила с лихвой это компенсировали. Даже заблокировав его, я пролетел через всю комнату, врезавшись в стену. Рука сжимала копье, но, кажется, была сломана. «Блинк!» Я сместился на несколько шагов назад в коридор, Едва успел. Гера метнула посох, и сейчас он торчал из стены, пробив ее насквозь. Мало того, конец заострился, делая божественное оружие похожим на копье. Или кол. Твою же. Посох дрогнул и пошел назад, явно увлекаемый рукой хозяйки. Переговоры провалились, оставаться здесь и дальше нерационально. Нужно уходить. «Внимание! Переход заблокирован!» Как и ожидалось. Прыгнуть к алтарю прямо из храма я не мог. А если так? Активировать мгновенную смерть? Да, нет. Внимание, навык не может быть активирован на территории храма. Тогда просто застрелиться или немного побарахтаться? Очевидно, что шансов у меня немного, но я предпочитал отыграть свою роль до конца. Сражайся, Гера, всерьез, вряд ли я сумел бы выжить, да и сейчас меня никто не преследовал. Исцеление... Боевая форма позволяла двигаться, несмотря на сломанные и не до конца сращенные кости, и я побежал к выходу, на ходу закинув в рот горсть капсул. Тот факт, что меня никто не преследовал и не пытался остановить, лишь укреплял меня в подозрениях. Так, кажется, это здесь. Карта, рисуемая в интерфейсе, позволяла достаточно точно ориентироваться в пространстве. Блинк, получилось. Я перескочил через стену и сейчас находился в главном зале. Правда, паломников не наблюдалось, но выход на улицу открыт, а выбора особенно нет. Ну, попробуем. Вопреки опасениям, зал я пересек спокойно. Последний шаг. И мир мигнул, хотя на этот раз я и не активировал блинг. Ловушка. Ты умрешь, умрешь, умрешь. Об этом я догадался и без предупреждений. Разгон не помог, лишь сделав происходящее еще более мучительным. Мое горло сжало невидимая рука, поднимая над полом. Кажется, Гера тоже любила Звездные войны. «Так долго!» В ее глазах был холод. «Пожалуйста, умри!» Я попытался достать богиню копьем, но она была слишком далеко. На блинку меня все еще не хватало маны. Интересно, смог бы я уйти, пробив стену рядом с выходом? Сомневаюсь. Рука нырнула в сумку, и на пол упала граната. Спустя ровно пять секунд моя шея хрустнула, и наступила тьма. Взрыва я не услышал. «Внимание! Вы погибли! Активирована способность бк 5 ОС! Приготовьтесь! Осталось три, два, один!» «Ты опять не умер! Так нечестно! Нечестно!» Знал бы, что Гера такая сволочь, Отправился бы лучше к Инте Судя по тому, что очнулся я у стены Мой труп без лишних церемоний метнули в сторону И копье осталось валяться в центре комнаты Твою же Ну вот, теперь у тебя не осталось козырей Повторяю вопрос Гера предлагает вам принять ее покровительство Да, нет Внимание, в случае согласия культ Кайна Будет признан одной из ветвей храма Геры Ответ не неизменен. Нет. Мана, 999 из 2422. Еще немного. Блинк? На этот раз я переместился не назад, уже понятно, что сбежать не получится, а к богине, нанося удар. В руке появилось новое копье, F. маны не оставалось даже на раскол, так что удар вышел слабоват. Тем не менее, оружие разлетелось на куски, а на богине не появилось даже царапины. «Как глупо!» Гера ударила меня ладонью в грудь, и я повторил свой полет, врезавшись в стену. «Исцеление?» «Почти бесполезно, маны были сущие крохи. Однако я каким-то чудом умудрился встать. Самое удивительное, я до сих пор не слышал шепот. «Похоже, козыри у тебя несколько больше, чем ожидалось». «Похоже, что так. Продолжим?» Черт, и почему я не взял навык, блокирующий болевые ощущения? Голова кружилась, карты закончились, но сумка все еще оставалась на месте. В моей руке появился пистолет. Полагаю, мне просто позволили его достать, так что осечки я не удивился. Граната лежала невредимой, хотя чеку я из нее точно вытащил. Ладно. Я перехватил пистолет за ствол, хотя это было уже чистым фарсом. Ладно, вижу, в этом вопросе ты действительно непреклонен. «Давай рассмотрим другие варианты». Несколько секунд я пытался осознать, о чем она, а потом рассмеялся, сползя по стене. «Как же больно!» «Исцеле!» Тело окутало тепло, грудь сдавило когда ребра встали на место, а раны затянулись. «Вот же су!» Я встал неимоверным усилием воли, заставив себя отбросить претензии. «Похоже, в очередной раз сдохнуть и отдохнуть у меня не получится». «Значит, есть и другие варианты». «Внимание! отношение Геры значительно улучшилось «Они не так удобны и надежны. Для начала я должна была проверить твою решимость. Надеюсь, ты не в обиде?» «Ни в коем случае. Прямо сейчас я тебя просто ненавижу». «Ничего страшного. Уверяю тебя, что-то подобное с тобой проделал бы любой из нас. Я еще была довольно мягка, обойдясь без пыток». «Двое вообще голосовали за то, чтобы уничтожить тебя сразу». Спрашивать, кто именно меня так не любит и за какой вариант голосовала она сама, я не стал. Все равно ответа не будет. Гера пыталась посеять во мне недоверие к ее конкурентам, показав мне кусочек правды, тот, который был ей выгоден. И даже видя ловушку, я, тем не менее, буду вынужден учитывать ее слова. «Понимаю. Пожалуй, я просто опишу тебе текущую ситуацию». Наш мир на грани гибели, то, что ты можешь наблюдать, лишь отголоски настоящего противостояния. Нас семеро, но мы с трудом сдерживаем нападки вражеских богов. Рано или поздно кто-то совершит ошибку и погибнет, возможно, даже я. Наш союз станет слабее, а затем ошибку совершит кто-то еще. Если падут двое, то этого хватит, чтобы подавить остальных». «Землю захлестнут орды монстров, а мы сможем лишь наблюдать за происходящим со стороны и прятаться, ожидая, пока придет наша очередь, или бежать». «Все так безнадежно». «Всегда есть надежда», – пожала плечом Гера. «Возможно, нам удастся продержаться лет десять и стать достаточно сильными естественным путем, или получится найти союзников во внешних мирах». Мы постоянно ищем новые варианты, но только один из них выглядит действительно реальным. Алтарь, подыграл я, выдвинув требуемое предположение. Расслабляться рано, но, похоже, убивать меня еще раз, пока не планируется. Верно, следующая миссия все ближе. Это уникальный шанс, который мы не имеем права упустить. Вопрос в том, можем ли мы тебе доверять. Я могу дать клятву в том, что не предавал наш мир. Если бы я боялся смерти, то не пришел бы сюда». «Немного сомнительно, но я склонна тебе поверить. По крайней мере, следов чужих богов на тебе нет, да и хуже уже не будет. Как ты думаешь, в чем причина недавнего вторжения?» Как ни странно, ответ пришел практически сразу, хотя был слегка неожиданным. «Выбить сильнейших игроков?» «А ты не глуп». «Верно, но не только сильнейших, а любых». спровоцировать массовый набор новобранцев и опередить нас, навербовав агентов среди безбожников. Когда на кону стоит твоя жизнь, принципы становятся достаточно зыбкими. У них нет шансов. Если только нет того, кто решил поиграть с огнем. Покушение на лидеров слишком хорошо спланировали, чтобы обойтись без поддержки изнутри. Иными словами, Гера подозревает одного из своих божественных союзников в сговоре с врагом. или, по крайней мере, пытается в этом меня убедить. Ты просила не держать тебя за дуру, так что спрошу прямо. Все сказанное весьма интересно, но что мешает мне самому присвоить алтарь? И стать богом! Если ты каким-то чудом добьешься этого, то большая часть энергии будет потрачена впустую. То, что способно спасти наш мир, дав одному из нас огромную силу, сделает тебя лишь равным нам, слишком мало, чтобы переломить ситуацию. и ты готова положиться на мой здравый смысл в подобном вопросе? У тебя не получится. Ты можешь усилить одну из фракций, но сам захватить алтарь не сумеешь. Не буду озвучивать причины, я в этом уверена. Просто поверь мне на слово, даже не пытайся. Хочешь обойтись без присяги? Пусть так. Просто помоги моей жрице добраться до алтаря, и взамен я дам тебе то, что ты желаешь. Статус младшего бога? Уже нет. Предложения, подобные этому, делаются лишь раз. В случае успеха ты получишь статус вольного игрока и мое неофициальное покровительство. И даже отдам тебе филактерию Евы, если захочешь. Вы сможете жить долго, счастливо и никогда больше не принимать миссий. Или продолжить развивать культ. Возможно, ты даже сможешь стать истинным богом. «Может показаться, что награда невелика, но это плата всего лишь за посильную помощь. Если я смогу захватить алтарь самостоятельно, то и условия можно будет пересмотреть. В конце концов, обещания отступиться я не давал, и речь идет о союзе, а не воссолетете». «Полагаю, это не все?» «Верно. В ряде вопросов я зависима от общих решений. Для того, чтобы заключить полноценный союз...» ты должен доказать, что твой культ достаточно силен. Не мне, всем остальным. Каким образом? Пройти испытание. Полагаю, если ты уничтожишь одно из бедствий, этого будет достаточно. Внимание! Доступно дополнительное божественное задание. Доказательство силы. Принять, отказаться. Внимание! Дополнительное божественное задание переговоры выполнено. Внимание отношения с семьью богами земли повышено.